Некий комитет энергичных граждан спас ее от полного разрушения, отдав под модные лавки. Вновь разбили цветочные клумбы, песком очистили стены, уничтожили следы времени и вандализма. Но и сейчас нижние окна в темных разводах копоти после пожара, что случился более шестидесяти лет назад. Здание построено из красно-бурого кирпича, в нем большие окна из множества мелких стекол — Раньше на фабриках так экономили на освещение. Довольно красивое для фабрики. Лепные фестоны с розами, заостренные окна, мансардная крыша из зеленого и красного шифера. Рядом крошечная парковка. «Добро пожаловать на пуговичную фабрику», — гласит вывеска. «Старомодная, точно цирковая». И немного мельче. «Ночная парковка запрещена». А еще ниже, яростным черным фломастером, нацарапано «Ты не гребаный Господь Бог, и земля не твое гребанное шоссе». Подлинный местный штрих. Центральный вход расширили, построили пандус для колясок, старые тяжелые двери заменили новыми из зеркального стекла с указателями «вход», «выход», "Тени", «толкай». Четверка командиров двадцатого столетия. Внутри играет музыка, сельские скрипочки, раз, два, три, бодрый, душераздирающий вальс. Над центральным залом стеклянный потолок, пол выложен подбулыжник, недавно покрашены зеленые скамейки и несколько кадок с сердитыми кустиками. Вокруг магазины, якобы парк. Голые кирпичные стены украшены увеличенными старыми фотографиями из городского архива. Первое — цитата из газеты «Монреальской», не нашей, и дата 1899 год. Не стоит воображать себе мрачные адские фабрики старой Англии. Фабрики Порт-Тикендероги стоят посреди изобилия зелени и веселых цветов. Эти фабрики умиротворяют журчание ручейков, они чисты и проветрены, рабочие веселы и деятельны. Если стоять на закате солнца на элегантном новом юбилейном мосту, что чугунной кружевной радугой изогнулся над каскадами реки Луве, то кажется, будто видишь волшебную страну. Это мигают, отражаясь в сверкающих водах, огни пуговичной фабрики чейзов. В этой статье далеко не все ложь. Пусть недолго, но фабрика действительно процветала. Собираясь процветать и дальше. Затем фотографии моего деда в суртуке и цилиндре с седыми бакенбардами. С кучкой других лощенных сановников он ожидает появления герцога Йоркского. Тот в 1901 году путешествовал по Канаде. Вот мой отец с венком на открытии военного мемориала. Высокий, серьезный мужчина с усами и повязкой на глазу. Зернистая, если смотреть близко. Я отступаю, чтобы рассмотреть отца получше, стараясь заглянуть в здоровый глаз, но он на меня не смотрит. Смотрит вдаль, за горизонт, спина прямая, плечи откинуты, будто перед ним расстрельная команда. Стойкий, можно сказать. Фотография самой фабрики. 1911 года, гласит подпись. Лязгающие рычаги станков, точно лапки кузнечка, стальные винты, зубчатые колеса, поршни, что ходят взад-вперед и штампуют пуговицы. Работницы склонились над длинными столами, что-то руками делают. У станков мужчины в наглазниках и жилетах рукава закатаны. За столами женщины с высокими гладкими прическами и в фартуках. Считают пуговицы и раскладывают их по коробкам или же пришивают картонком с нашей фамилией, по шесть, восемь или двенадцать пуговиц на картонку. Ближе к концу зала бар настоящая энчелада с живой музыкой по субботам и пивом, как уверяют с местных пивоварен. Деревянные столешницы прямо на бочках и ностальгические отдельные сосновые кабинки вдоль одной стены. В меню, выставленном в витрине, Внутри я никогда не заходила. Блюда, которые кажутся мне экзотическими. Пирожки с плавленным сыром, картофельные шкурки, начо. Пропитанное жиром сырье для не самой почтенной молодежи. Так говорит Майра. У нее удобный наблюдательный пункт по соседству. И если в настоящей энчеладе что-нибудь происходит, Майра всегда в курсе. По ее словам, туда ходят... Сутенер и наркодилер оба среди бела дня. Она мне их показала, возбужденно при этом шепча. Сутенер в костюме тройки напоминал брокера. У торговца наркотиками были седые усы. Он носил джинсы, точно профсоюзный деятель прошлых лет. Лавка Майры пряничный домик, сувениры и товары для коллекционеров. Он пахнет сладко и пряно. Бывают такие коричные спреи. В лавке. Продается уйма вещей. Джем в баночках с крышками из набивного ситца. Подушки в виде сердечек с сухими травами внутри, пахнущие сеном. Неуклюжие резные короба, изготовленные традиционными мастерами. Стегные одеяла, якобы шитые менонитами. Щетки для чистки туалетов с ручками в виде ухмыляющихся уток. Так Майра представляет себе... Представление горожан о сельской жизни, жизни их предков из-за холостя, кусочек истории, что можно увезти домой. Прошлое, насколько я помню, никогда не было таким очаровательным и, конечно, таким чистым. Но подлинную вещь из прошлого не продашь. Большинство людей предпочитают прошлое без запаха. Майра любит дарить мне сувениры из своей сокровищницы, то есть заваливает меня вещами, которые не покупают. У меня уже есть перекошенный плетеный венок, неполный набор деревянных салфеточных колец с ананасиками, толстенная свеча, пахнущая чем-то вроде керосина. На день рождения она подарила мне кухонные рукавицы в виде клешней омара. Не сомневаюсь, что дарила от всей души. А может, старается меня смягчить? Майра-баптистка хочет, чтобы я нашла Иисуса или, наоборот, он меня, пока еще не поздно. Для майриной семьи это нетипично. Ее мать Рине богом никогда не увлекалась. Было взаимное уважение. Попав в беду, естественно, к нему обращаешься, как обращаются к адвокатам. Но, как и с адвокатами, должна случиться очень большая беда. Иначе нет смысла его впутывать. А уж на кухне он Рине точно не был нужен. У нее и так хватало забот. После некоторых колебаний я купила печенье в песочном гноме, овсяное и шоколадное, и еще кофе в пенопластовом стаканчике, и сел на скамейку, прихлебывая кофе и облизывая пальцы, отдыхая и слушая печально-гнусавую мелодию.